Убил ее, потому что она сидела там. Когда его стрела попала в Терри, она увидела его с луком. Барб, кстати, говорит, что она видела одну картинку в его квартире. Маленького Мэтью сфотографировали рядом с папочкой после школьных соревнований. Она говорит, что, наверное, он стоял там с колчаном. Она заметила ремень у него через плечо. «По-моему, если мы возьмем ордер, то найдем у него дома и большой лук». «Хотите, чтобы мы сделали и это?» Линли спросила, как Хейверс удалось расколоть его. Она допросила вчера вечером Вай Невин, когда девушка пришла в себя. Выяснил у нее много подробностей. Нката быстро перевел дух и быстро затараторил дальше. Поскольку Невин не проходила по нашему делу, инспектор. Ее ведь никаким боком не пристегнешь к скандалу в ислингтоню угрозам неправильной парковки Энди Мэйдена и всему прочему, то я поручил Барбаре съездить в больницу и поговорить с ней». Если дело дойдет до выговора, то я готов понести наказание». Линли ошеломило обилие информации, обрушенной на него нкатой, и он нашел в себе силы сказать «Молодец, Уинстон». «Я лишь помог констеблю Хейверс, инспектор. Тогда передай, что и констебль Хейверс тоже молодец». Линли повесил трубку. Он вдруг осознал, что его движения ненормально замедлены, и понял, насколько велико его удивление, даже потрясение, Но когда он, наконец, сумел охватить разумом все, что случилось в Лондоне за время его отсутствия, то на него навалилась мрачная, как свинцовая туча, предчувствие. После заезда в полицию Бакстона Нэнси мейден уехала домой ждать известий о местонахождении ее мужа. Наотрез отказавшись от предложенной компании в лице сотрудницы полиции до того, как обнаружат Энди, она сказала, обращаясь к клинли перед уходом, «Найдите его, пожалуйста». Она пыталась сказать ему что-то такое, что не могла облечь в слова. Поэтому теперь Линли пришлось искать другую причину странного исчезновения Энди Мэйдена, причину, не имевшую ничего общего с попыткой взять правосудие в свои руки. Он сообразил, какими проблемами может обернуться поиск Энди Мэйдена. Даже если он еще не понял за последние дни, насколько обширны просторы скалистого края, то вскоре ему предстояло это узнать. Густая сеть извилистых туристских маршрутов вела к самым разнообразным природным и историческим объектам, охватывающим пять тысяч лет человеческого обитания. Но рассмотрев то отчаянное положение, в каком оказался Энди во время их последнего разговора, и связав это состояние со словами «я позабочусь об этом сам», линлис с ужасом понял, где ему следует начать поиск. Он велел Бриттоном и Саманте Маккаллен... Оставаться в галерее под охраной полиции до дальнейшего распоряжения и оставил их там. Охваченный предчувствием ужасного несчастья, Линли на огромной скорости мчался на север от Броттон-Мэннера к Байкуэллу. Если в намерении Энди не входило позаботиться об убийце своей дочери, то Линли мог представить себе только еще один способ избавления его от страданий последних нескольких дней. Энди понял, что расследование неуклонно движется в его направлении, и любые слова и действия Линли и Ханкина сурово свидетельствовали, что он продолжает оставаться главным подозреваемым. Если его арестуют за убийство дочери, если его будут продолжать терзать, допрашивая об убийстве дочери, то вся правда о ее жизни в Лондоне выплывет наружу. Он уже показал, что готов на все, лишь бы скрыть эту ужасную правду. «Так не лучше?» похоронить ее навеки одним махом взяв на себя убийство дочери и лишив правосудие возможности допрашивать его едва ли будет необходимость в дальнейшем расследовании жизни никольта